Но в их головах мало мыслей, их мысли устремлены туда же, куда и глаза, в цивилизацию, то есть в пустоту, они не могут обрести покой, пока не переживут эмоции и чувства всех людей на земле, и это будет легко, миллиарды думают как один, художника интересуют те 100 человек. индейцы, мудрецы, безумцы, бомжи, поэты, балерины, рабочие, извращенцы и люди, у которых свои взгляды. Это те, которые прыгают вокруг костра, попя, рассматривая друг друга огалёнными взглядами, которые не знают о моде и культах, которые смерть и рождение считают чем-то иным, которые уродствуют своих детей, которые татуируют свои лица, которые не знают о календаре и времени, которые не знают ненужных выражений, а только крики и молитвы, вои песни заклятия, которые знают цену молчанию. Художник очень похож на них. Взгляните, хотя бы попытайтесь. Взгляните на людей, которые не ищут смысла в бессмыслице. Взгляните на людей, жизни которых вы считаете бессмыслицей. Сколько вопросов возникало: куда же он? Зачем? Зачем он уходит? Потому что вы ему не нужны. художник может общаться со всеми вами. Он может стать знаменитым в одно мгновение. Его имя будет знать каждый человек. Но ему это не нужно. Вы их не знаете, а если знаете, то смутно. Они летят, не держась ни за что. Полёт по э, этому, у них галлюцинации. Звёзды для них самые высокие, самые трепетные, что есть. Ангелы устраивают оргии прямо на улице каждый вечер в коммуналке художника. И проходит бал. Он разговаривает с Блейком, Блоком, Жаном Жене. Вокруг него собираются монголы и избивают его. Есть один художник, который умер зимой на лавке, не издав ни единой книжки. Он был сутенером, пил, кололся, сходил с ума, лежал в психушке, воровал книги, спал на улице, рисовал на заборах свои картины, был плохим человеком, уродом со скользкой улыбкой. И он наверняка знал, что художник – это тот, кто должен не завять художника. Художник должен погибнуть прекрасным бутоном. Выражение крови, смерть в случайной дыре, выражение, кроме тех, что есть в словаре. Есть те, кто ставил себе цель, которая не очень-то и нужна сейчас. Миру пиздец, а они хотели ему что-то спеть. Нужно хорошенько выебать труп литературы, а не гладить ее по головке, выдавить ей глаза, избить, проорать последние свои строки и мягко, наивно уйти, немного волнительно застегивая ширинку. их страшные ужасные судьбы. Как же вы тупы. Художник в других условиях существовать попросту не может. Это невозможно, что в комфортной среде родиться уродом.